Владимир Сурдин. «Звезды. Мир небесных светил». Читает Филипп Матвеев-Витовский. Все изображения и таблицы вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Глава первая. «Звездные века человечества». Владимир Георгиевич Сурдин. Так что должны мы признать, что и Солнце, и Месяц, и Звезды — Света метают лучи, возмещая их снова и снова, пламя теряя всегда, излучённое ранее ими, а потому и не верь, что они нерушимы и вечны. Лукреций Кар о природе вещей. Вот уже 400 лет технический прогресс обеспечивает непрерывное и стремительное развитие астрономии. Телескоп, спектроскоп, фотографии, электроника — позволили детально изучить движение и излучение небесных тел, в результате чего наши представления Вселенной совершенно изменились. Каждая из четырех прошедших столетий обеспечивала прорыв в определенном направлении. В XVII веке Земля потеряла уникальность. Благодаря телескопу блуждающие огоньки планет превратились из живых звезд в удивительные миры и будоражившие фантазию естествоиспытателей. XVIII век стал веком небесной механики. Ряды точных наблюдений позволили перейти от эмпирических законов Кеплера к рафинированному анализу и прогнозу движения планет на основе механики Ньютона. XIX век славен многими достижениями, но принципиальным для астрономов стало создание методов изучения звезд. Если в начале этого века были сомнения в принципиальной познаваемости недосягаемых небесных тел, то к концу века астрономы поняли, как можно изучать физические условия, химический состав, движение и распределение в пространстве звезд и галактик. А наивысшим достижением 20 века, без сомнения, явилась физика звезд. Первые интуитивные попытки понять механизм работы звезды предпринимались еще в начале 20 века. Но для полновесной теории внутреннего строения звезд потребовались три кита. Точные данные о наблюдаемых параметрах звезд, теории ядерных реакций и быстродействующие компьютеры. Усилиями астрономов, физиков, инженеров, электронщиков эти три слагаемых были созданы к середине XX века. Разумеется, запрос шел не от естествоиспытателей. Теории ядерных реакций и мощные компьютеры потребовались военным. Фактически, создатели ядерных бомб стали и отцами теории эволюции звезд. Нет смысла отрицать, что физика звезд — дитя атомной бомбы. Уже первые сферические симметричные модели звезд, не учитывавшие ни вращение, ни наличие магнитного поля, ни особенности химического состава, тем не менее, в целом неплохо описывали наблюдаемые характеристики звезд. В научно-популярной литературе часто цитируется высказывание знаменитого английского астрофизика сэра Фреда Хойла о том, что нет ничего проще звезды. Однако вот, как вспоминает эту историю английский астроном Питер Фелгет. Как очевидец, могу сказать, что замечание о простоте звезд было сделано Фредом Хойлом, тогда еще не сэром, на коллоквиуме, который он проводил в старой обсерваторской библиотеке в Кембридже. Насколько я помню, фраза Хойла, произнесенная с его изумительным северным акцентом, звучала так. В принципе, звезда имеет довольно простую структуру. В ответ на это профессор Редман заметил вы бы тоже выглядели довольно простым, Фред, с расстояния в 10 парсеков. Глубокий смысл этого замечания открывается нам постепенно. Чем детальнее мы изучаем звезды, тем более сложными выглядит их структура и поведение. Так что впору согласиться с высказыванием английского астронома Джона Брауна, вопреки известной реплике Фреда Хойла, звезды не так уж просты, по крайней мере, когда изучаешь их с расстояния в 5 микропарсеков, как в случае с Солнцем. К началу XXI века астрономы накопили колоссальный материал о свойствах и поведении звезд всевозможных типов. Базовые представления физики звезд были подтверждены прямыми наблюдениями. Современные нейтринные детекторы уверенно видят процессы, происходящие в недрах Солнца, и непосредственно фиксируют продукты термоядерных реакций. В целом удалось понять основные физические процессы, ответственные за кризисные эпохи в жизни звезд их формирование, динамическую перестройку и гибель. Астрономам уже стало казаться, что создание картины Вселенной близится к завершению, ведь звезды всегда считались главным ее элементом. Но вдруг родилось сомнение. А так ли уж велика в эволюции Вселенной роль звезд? Вернемся на 30 лет назад. Тогда наш крупнейший астрофизик Иосиф Самуилович Шкловский в очередном издании своего бестселлера «Звезды. Их рождение. Жизнь и смерть» писал. Если задать наивный детский вопрос, какие из космических объектов во Вселенной самые главные, я не колеблюсь отвечу — звезды. Почему? Ну, хотя бы потому, что 97% вещества в нашей галактике сосредоточено в звездах. У многих, если не у большинства других галактик, звездная субстанция составляет более чем 99,9% их массы. Похоже на то, что плотность крайне разряженного пока еще с достоверностью не обнаруженного межгалактического газа слишком мала, поэтому основная часть вещества во Вселенной сосредоточена в галактиках, а следовательно в звездах. На современном этапе эволюции Вселенной вещество в ней находится преимущественно в звездном состоянии. Это означает, что большая часть вещества Вселенной скрыта в недрах звезд и имеет температуру порядка десятка миллионов градусов при очень высокой плотности. На этом мы и прервем цитату из книги Шкловского, чтобы удивиться тому, как сильно за прошедшие годы изменилось представление астрономов о составе Вселенной. Если иметь в виду среднюю плотность энергии массы во Вселенной, то теперь уже почти нет сомнения, что около 68% ее принадлежит неведомой антигравитирующей сущности, условно называемой темной энергией. Если же ограничиться обычной гравитирующей массой, на которую приходится около четверти средней плотности Вселенной, то примерно 27% заключено в темном веществе неизвестной природы и только около 5% в обычном барионном веществе, представленном в таблице Менделеева. Именно в эти 5% умещаются все звезды, планеты, межзвёздная и межгалактическая среда. Но и в этой скромной 5% группе роль звёзд оказалась не самой важной. Почти пятых массы барионного вещества заключено в межгалактическом газе, и только 0,5% средней плотности Вселенной сосредоточено в звездах. Даже если не принимать в расчет загадочную темную энергию и непонятное темное вещество, хотя наша галактика в основном сделана именно из него, то и в подгруппе обычного вещества звездам принадлежит всего около 10%. Как ни крути, но тезис о том, что Вселенная — это звезды, оказался неверным. Следует ли из этого, что несколько десятилетий назад астрономы совершенно неверно представляли себе жизнь Вселенной? Чтобы проверить это, продолжим читать Шкловского. «Основная эволюция вещества Вселенной происходила и происходит в недрах звезд. Именно там находился и находится тот плавильный тигель, который обусловил химическую эволюцию вещества во Вселенной, обогатив его тяжелыми элементами». Именно там вещество по естественным законам природы превращается из идеального газа в очень плотный вырожденный газ и даже в нейтронизированную материю. Именно у некоторых звезд на поворотных этапах их эволюции может реализоваться пока еще далекое от ясности состояние черной дыры. Вместе с тем, если не говорить об особых, пока еще недостаточно исследованных областях, окружающих ядра галактик, Звезды в среднем занимают около 10-25 степени объема Вселенной. Огромное значение имеет исследование взаимосвязи между звездами и межзвездной средой, включающее проблему непрерывного образования звезд из конденсирующейся межзвездной среды. Наличие звезд подчеркивает необратимость процессов эволюции вещества во Вселенной ведь звезды в основном излучают за счет необратимого процесса превращения водорода в более тяжелые элементы, прежде всего в гелий. Постоянно накапливающиеся во Вселенной инертные, то есть мертвые конечные продукты эволюции звезд, белые карлики, нейтронные звезды и, по-видимому, черные дыры, также подчеркивают необратимый характер эволюции Вселенной. С удивлением следует признать, что к этой картине, нарисованной Шкловским полвека назад, Сегодня можно добавить лишь малосущественные детали. Главным двигателем эволюции Вселенной по-прежнему считаются звезды. Происходящие в них и рядом с ними процессы по-прежнему являются основным предметом астрономических исследований. И чем глубже мы проникаем в физику звезд, тем более разнообразной и красочной предстает перед нами их жизнь. В последнее время нередко можно встретить термин «звездный зоопарк», которым некоторые специалисты подчеркивают колоссальное разнообразие типов звезд. Реакции на это служат попытки дать формальное определение звезде как объекту астрономической картины мира. До сих пор ни одно из определений не признано как исчерпывающее. В качестве рабочего варианта можно использовать модифицированное нами определение Иванова, Санкт-Петербургский университет: звезда — это гравитационно связанная непрозрачная для излучения масса вещества, светимость которой в основном поддерживается происходящими в ней термоядерными реакциями. Впрочем, и это определение вряд ли устоит под напором новых фактов. Как уже было сказано, основные этапы звездной эволюции на качественном уровне астрономы поняли в 1950-1970-е годы. Количественная теория спокойных длительных этапов эволюции одиночных звезд была создана в 1980-е годы, и тогда же выяснились качественные сценарии эволюции тесных двойных звезд. Но ключевые переходные моменты жизни звезд, связанные с их рождением, внутренней перестройкой и гибелью, мы до сих пор понимаем лишь в самых общих чертах. Даже о процессах, происходящих на поверхности звезд, особенностях химического состава, температурных пятнах, динамике активных областей, астрономы пока имеют лишь весьма общее представление. Что уж тут говорить о звездных недрах. Лишь в самые последние годы стали развиваться новые удивительные методы исследования звезд. Оптическая интерферометрия позволяет теперь прямо измерять размеры даже форму звезд. Высокоточные космические фотометры открыли большие возможности перед астросейсмологией. Выходящие из глубин на поверхность звезды звуковые волны изменяют структуру фотосферы, позволяя нам с помощью оптических телескопов получать информацию о звездных недрах. Важную роль в этих исследованиях играют сейчас космические телескопы. Их угловое разрешение в десятки раз выше, чем у наземных инструментов, а спектральный диапазон вообще ничем не ограничен. Плеяда великих космических телескопов НАСА, оптический «Хаббл», инфракрасный «Спицер», рентгеновский «Чандра» и гамма-телескоп «Комптон» открыла перед астрофизикой новые горизонты, особенно сильно обогатив наши представления о взаимодействии звезд с окружающей их околозвездной и межзвездной средой. Новых открытий мы ожидаем и от запущенного в конце 2021 года космического телескопа ближнего среднего инфракрасного диапазона Джеймс Уэбб, НАСА, обладающего рекордно большим объективом диаметром 6,5 метров. Для изучения внутренних процессов в звездах сейчас создаются специализированные космические инструменты. Например, запущенный 27 декабря 2006 года ракетой «Союз-Россия» с космодрома Байконур-Казахстан и европейский астрономический спутник «Корот» Convection Rotation and Planetary Transits имеет на борту телескоп диаметром всего 30 см, но обладает непревзойденной точностью фотометрических измерений звезд поскольку его наблюдением не мешает нестабильность земной атмосферы. корот замечает изменение блеска солнцеподобной звезды при ее покрытии землеподобной планетой. Этим методом он уже открыл несколько таких планет. Но этот инструмент очень полезен и для исследования физики звезд. Ему под силу решать задачи звездной сейсмологии, регистрируя малые колебания блеска, вызванные звуковыми волнами, идущими из недр звезды. Наземная астрономия, ограниченная оптическим атмосферным окном, Тем не менее, тоже быстро развивается, используя возможности вычислительной техники. Диаметры телескопа стремительно растут, успешно перешагнув деформационный предел пассивных зеркал, очевидно составляющий 6 метров. Применение активной оптики уже позволило превзойти 10-метровый рубеж и не видно препятствий, кроме финансовых, для создания 30-метрового телескопа. Кроме этого, на всех крупнейших телескопах уже второе десятилетие успешно применяются системы адаптивной оптики, восстанавливающие почти до идеального качества изображения искаженные неоднородной атмосферой Земли. Для изучения протяженных объектов эти системы не особенно пригодны, поскольку угловой размер исправленного поля зрения весьма мал, но при изучении звезд эффективность этой технологии очень высока. Таким образом, появление доступных быстродействующих компьютеров позволило существенно увеличить как размер телескопов, так и качество даваемых ими изображений. В результате эффективность телескопов теперь возрастает существенно быстрее их стоимости. Наиболее интригующие вопросы исследования звезд касаются сейчас их формирования и конечных этапов эволюции. Изучая звезду в эпоху ее рождения и в эпоху смерти сложно. Поскольку на этих этапах звезда изменяет свои физические параметры в очень широком диапазоне. Протозвездный объект проходит путь от холодного межзвездного облака, состоящего из молекул и твердых частиц, до плотного плазменного шара. Умирающая звезда распадается на слои, среди которых одни имеют ядерную плотность, а другие рассеянные до состояния вакуума. Если же происходит взрыв звезды, то плотность энергии превосходит все, с чем сталкивались физики в лаборатории. Изучать такие экзотические объекты очень интересно, но очень сложно. Для этого требуются приборы с экстремальными характеристиками и часто с экстремальной ценой. Помимо уже созданных крупных оптических телескопов 8-10-метрового калибра, грядущее десятилетие обещает нам два новых грандиозных инструмента. Оптический телескоп ELT, Extremely Large Telescope с составным главным зеркалом диаметром 39,3 метра и радиоинтерферометр ALMA. Атакама Large Millimeter Array, миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов. Оба инструмента создает Европейская Южная обсерватория, ESO. В то время как оптический гигант, пока лишь проектируется, радиотелескоп уже строится. Его сооружают на плато чахнантер в северной чилийской пустыне Атакама на высоте 5100 метров. Это одно из самых сухих мест на Земле, идеально подходящее для наблюдения в коротковолновом диапазоне. Проект «Альма» начат в 2003 году, первые антенны были поставлены в 2007 году, а первый двухантенный интерферометр заработал в 2008 году. Полностью система завершена в 2013 году. В техническом смысле ее отличает не только рекордная для астрономических сооружений высота, где человеку весьма нелегко работать, но и рекордные характеристики оборудования. Ее приемники фиксируют излучение в диапазоне от 30 до 950 ГГц, до сих пор не исследованным. А специализированный компьютер-коррелятор обрабатывает сигналы от антенн со скоростью 1,6 умноженное на 10 в 16 степени 16 миллионов миллиардов операций в секунду. Еще одним важным прорывом в области астрономических наблюдений стала их автоматизация, также ставшая возможной благодаря внедрению компьютеров. На современных обсерваториях автоматизировано практически все: подготовка программы наблюдений, контроль погоды, открытие башни телескопа и его наведение на объект, выполнение наблюдений и обработка их результатов. Еще недавно астрономы хитно замечали, что осталось лишь автоматизировать подготовку статей к печати, и астроном сможет не вставать с дивана. Однако за последнее время удалось продвинуться и в этом направлении. При наблюдении кратковременных явлений, требующих быстрого подключения дополнительных инструментов, например, при исследовании оптического послесвечения гамма-всплесков, телескопы обмениваются информацией через интернет без участия человека. Фактически это ничто что иное, как автоматическая экспресс-публикация результатов наблюдений. Впрочем, не замечено, чтобы астрономы стали проводить больше времени на диване. Применение автоматических телескопов для патрульных наблюдений приносит неожиданные находки. Некоторые звезды, казавшиеся ранее абсолютно стабильными, демонстрируют кратковременные вспышки. Самым потрясающим и до сих пор загадочным явлением остаются гаммы-всплески, часть из которых, несомненно, связана с катастрофами массивных звезд в далеких галактиках. Повышенное внимание астрофизиков к наиболее мощным взрывам во Вселенной объясняется как минимум двумя причинами. Во-первых, до сих пор загадочен источник их энергии и неясно, как ведет себя вещество в столь экстремальных условиях — А во-вторых, взрывы звезд — это самые мощные маяки, просвечивающие насквозь почти всю Вселенную и помогающие изучить динамику ее самых удаленных областей. Особенно много внимания в связи с этим уделяется сейчас вспышкам сверхновых типа 1А, как считается эталонным источником света для всех космологических эпох, позволяющим измерять фотометрические расстояния до самых далеких галактик. В каждой отдельной галактике эти события происходят редко, примерно раз в столетие, поэтому накопить данные об этих явлениях можно лишь путем систематического наблюдения множества далеких галактик. Результат автоматизации поиска сверхновых поражает. К примеру, скромный телескоп Кайт Кацман Automatic Imaging Telescope диаметром всего 0,76 метра на Ликской обсерватории в Калифорнии теперь ежегодно открывает около 80 сверхновых. Это существенно больше, чем еще недавно обнаруживали все обсерватории мира. Каждую ясную ночь Кайт автоматически фотографирует избранные участки неба, получая в неделю около 7000 изображений галактик. Свежий портрет каждой галактики автоматически сравнивается с ее предыдущими снимками для выявления кандидатов в сверхновые. И только на последнем этапе подключаются люди. Студенты-астрономы и просматривают подозрительные изображения для отбраковки следов астероидов, а также треков высокоэнергичных заряженных частиц, космических лучей, попадающих в ПЗС-матрицу. В принципе, и этот этап работы тоже можно было бы автоматизировать, но для студентов это полезная практика. Раз уж речь зашла о наблюдении сверхновых, то не лишним будет еще раз подчеркнуть роль звезд в изучении Вселенной. Несмотря на свой микроскопический вклад в массу нашего мира, звезды по-прежнему дают нам наилучшую информацию о нем. Знание о первых сотнях тысяч лет эволюции Вселенной приносит реликтовое излучение, историю следующих миллиардов лет мы изучаем по звездам. Самое поразительное открытие в космологии за последние 40 лет ускорение расширения Вселенной сделано путем наблюдения за вспышками сверхновых звезд в далеких галактиках. Если это открытие безоговорочно подтвердится, то перед физикой откроются совершенно новые горизонты. Таким образом, эпоха изучения звезд отнюдь не близится к завершению. Напротив, уникальные свойства звезд позволяют все полнее использовать полученные о них знания для развития других наук. Сегодня звезды — это и объект изучения, и уникальная космическая лаборатория. Где еще мы сможем исследовать поведение вещества в магнитных полях с напряженностью в тысячи раз выше внутриатомной? Только у намагниченных нейтронных звезд плотность энергии поля доходит до 10 в 11 степени Тесла равно 10 в 15 степени Гаусс, что соответствует массовому эквиваленту плотности поля в полсотни тонн на кубический сантиметр. Где, если не у поверхности черных дыр, можно исследовать квантово-гравитационные эффекты? Какой источник креативистских частиц может сравниться со взрывом сверхновой? В конце концов, Как не разобравшись до конца в эволюции звезд, мы сможем предугадать судьбу нашего Солнца, а значит и свою собственную судьбу. Все это делает наука о звездах лидером астрономических исследований.